Четвертое. Избирательный собор в Москве Ни одно из этих грамот не сохранилось. Мы не знаем ни обстановки, при которой происходили выборы уполномоченных, ни характера самих полномочий. Мы знаем только, что временное правительство советовало избрать и прислать лучших и самых разумных людей. Обращение ко всеобщему голосованию совсем невероятно. Ни в одном подобном собрании того времени не находим его следов. Более вероятно, участие местных властей. Опираясь на указания, которые дают подписи под избирательной грамотой Михаила Федоровича Романова, делали заключение, что представительство организовалось по сословиям. Действительно, расписывались за целые группы населения. Так Федор Дьяков расписался за всех выборных дворян, городских и уездных людей. Но это сомнительно. Другие историки, напротив, предполагают, что выборщики руководились только личными достоинствами кандидатов. Город Кашин, например, Прислал только одного выборного монаха Парфирия. Тверь имела представителями двух архимандритов, нескольких дворян и горожан. Но можно допустить также, что монах Парфирий был представителем одного только Кашинского духовенства, так как некоторые местности весьма полно организовывали свое представительство. Другие обезлюдившие вследствие войны и приведенные в состояние полной анархии, могли снарядить одного уполномоченного или вовсе никого не присылали. Можно сомневаться даже в подлинности указанных подписей. В самом деле избирательная грамота помечена маем 1613 года, тогда как Михаил был избран в феврале. Далее среди 277 подписавшихся князья Д.М. Пожарский, И. Б. Черкасский, И. Н. Адаевский и Б. М. Салтыков являются здесь в чине бояр, а между тем они получили его только впоследствии, двое первых в июле, а двое других в декабре этого года. Строго говоря, этот документ не имеет никакой исторической ценности. Предназначенный служить протоколом великого события, он в значительной части состоит из буквальной копии избирательной грамоты Годунова. Самая речь, которую произнес перед Борисом патриарх Иев, влагается здесь в уста архиепископа Феодорита, обращающегося к Михаилу. Состав этого знаменитого собрания тоже представляется очень неясным. Подписи соответствуют представительству 50 городов и уездов на пространстве от берегов Северной Двины к югу до Оскола и Рыльска, от Осташкова в Сверской области до Казани и Вятки на востоке. Однако из других источников мы знаем, что присутствовал и представитель Торопца, хотя ни одна подпись не свидетельствует об этом. От представителей Новгорода имеются 4 подписи, а другие документы сообщают о 19 представителях этого города, попах, горожанах и стрельцах. 277 более или менее достоверных подписей принадлежат людям всех классов с казаками включительно, За исключением только крестьян, прикрепленных к земле и холопов. Но количественного отношения этих элементов нельзя учесть. Служилые люди выступают в огромном большинстве, а казаков очень мало. Но это указание только ослабляет веру в подлинность документа, так как установившееся предание упорно настаивает на том, что товарищи Трубецкого имели очень важные, даже преобладающее влияние на соборе. Поляки называли Михаила их избранником. И даже в 1614 году шведский генерал Горн писал новгородцам, что и тогда казаки распоряжались в Москве как хозяева. Несомненно, что большинство областей неторопливо откликалось на призывы Временного правительства, поэтому некоторые историки пришли к догадке, что будто бы за ноябрьским собранием последовал новый созыв выборных в январе 1613 года. Но если в этом смысле можно истолковать одно письмо Гонсевского, все-таки нельзя допустить возобновление в такой короткий срок столь сложной процедуры. Об этом не упоминает ни один русский источник. Когда именно открылся этот новый собор, и заменил совет, который учрежден был в Ярославле, тоже невозможно установить. Первый известный нам признак его жизни проявился не ранее января 1613 года в выражении благодарности начальнику голодьбы. Князю Трубецкому пожаловали область Вагу, отобранную у Салтыкова. Но эти числа сомнительны. Опять-таки, эта щедрая награда, несомненно, состоялась в течение того же года и еще раз указывает на весьма высокое положение, которое сохраняли за собой в Москве казаки, сдерживаемые, правда, и до некоторой степени дисциплинируемые силами противников смуты.